Несколько тысяч человек на коленях, пока он идет, и все в этих балахонах. Раньше Виссарион был как бы членом братства. Это он сейчас, похоже, и вправду поверил, что он Христос. А вот истинный Христос своим друзьям не чурался ноги мыть. Виссарион, значит, повыше метит, прямо в боги. А действительно, чего там мелочиться-то? После всего этого поверхностного знакомства с городом Виссариона мы направились прямо в дом к Торопу. Это действительно был коттедж не хуже, чем на Рублевке. Все точно так, как и рассказывал мне Михаил. Мой провожатый завел меня в большую комнату к Торопу, рядом же возле него в комнате сидел и Редькин. Алексей меня представил и очень быстро удалился. Виссарион пригласил меня присесть за стол. На столе стояла только минеральная вода. Как Михаила когда-то, меня не встречали. Я ожидал, что сейчас начнется разговор на какую угодно тему, но только не о том, что Виссарион действительно Христос. Я думал, он начнет меня убеждать, что мне не надо вести свое расследование и вообще в это дело не соваться. Давить на меня может угрожать, но только не ахинею про то, что он сын Божий. Но передо мной был действительно больной человек, как я и предполагал ранее. Он начал мне рассказывать, без лишних обиняков и церемоний, что он был призван Богом, и в девяносто первом году он стал проповедовать. Возможно, что это был хороший тактический ход его хозяев, Они-то точно знают, что он болен, и сам верит, что он Христос. Они попросту приказали ему со мной встретиться. Я должен буду увидеть, что он болен, что я, в общем-то, и видел, и давно знал. А после этого, естественно, что я должен буду посчитать все это несерьезным. Ну, больной человек, что сделаешь? Организовал секту, устроил культ имени себя. И ничего страшного. Ясно, что цель этой встречи преследовала только одну деталь — убедить меня и показать мне, что Виссарион — это больной человек, для того чтобы я не искал больше ничего и счел это все несерьезным. Что же, умный ход. Только я тоже умный. И меня просто так за нос не провести. Хотя от чего водить-то? я все равно не знал, что скрывается за этой сектой. И, видимо, уже не узнаю, потому что уже уезжаю. Я задал свой первый вопрос после того, как выслушал всю эту бредовую тираду про то, что Вессарион это Христос. По вашим словам, в 1991 году вы поняли, что призваны Богом. Как вы это поняли? Это очень сложное таинство, Как утром вы просыпаетесь и понимаете, что вы человек, а не слон, так и когда идет пробуждение. Не требуется никаких доказательств, это находится внутри, потом выходит наружу и начинает побуждать к творению. Боже, какой бред! Просто бред! Ну-ну, что будет дальше? Вы согласны, что все религии от Бога? Задал я следующий вопрос. Нет. Мне лучше так не давать ответ, потому что это очень специфический вопрос. Все вероисповедания даются с учетом специфики народа, которому оно дается, и времени, когда дается. Но однажды это надо собрать воедино и открыть истину в той мере, в которую люди должны будут ее осмыслить. Пока у них не будет единого понимания Бога, Они обречены.